Глава третья. Гильдия черных драконов. Три года спустя. Высокий черноволосый дракон смотрел на поверженных во время общей тренировки соперников, которые корчились на земле от боли. Мускулистая обнаженная грудь, накачанный пресс, темный хищный взгляд зеленых глаз выдавали в нем сильного дракона, несмотря на то, что ему было только 25 лет. Уже сейчас наследник Черной гильдии считался опасным соперником и безжалостным воином. Скучающе, окинув взглядом соперников, он вложил меч в ножны и, рявкнув, что все свободны, сделал шаг по направлению к замку. Мгновение, и неведомая мощная сила толкнул его назад. Конор не упал. Только отступил назад и посмотрел прямо, прекрасно зная, что это Ревон приветствует его. С магом они познакомились случайно, в местной таверне, когда наследник прибыл по делам. Выпивая хова, он уже знал, видел по недовольным косым взглядам нектротов, что его ждет сюрприз, как только он покинет помещение, и действительно не успел выйти, как на мужчину напали шесть магов. Несомненно, он бы сам отразил нападение, но это заняло бы больше времени. А тут всех смело в неизвестном направлении, а перед ним оказался высокий темноволосый парень снисходительно улыбающийся со словами. «Дожился! Помогаю черному дракону!» С тех пор они стали общаться, вызывая страх у тех, кто желал встать у них на пути. бескомпромиссные, не знающие поражения. Сильный нектрот, испепеляющий магическими дарами, и свирепый дракон, не знающий пощады и слабости. Вместе они представляли могущественную, крепкую и непобедимую команду. Встретившись со смеющимися глазами нектрота, Конор поинтересовался. — Тебя не учили вежливо здороваться? Ревон лениво подошел ближе и, хищно улыбнувшись, заметил. — Невоспитанный грубьян, что тут поделать? — Да, что-то я этого не замечал, когда-то охмуряешь дам, — буркнул Коннор. Парень довольно улыбнулся и весело признался. — Как по-другому? Нежные создания превратяют меня в везливого и пусыстого добряка. — Конечно! пока не встанешь с кровати очередной дамы, а потом в тебе просыпается сволочь. Заметил, как друг, не стоит так явно завидовать. Насколько я слышал, сегодня ты отправляешься в Золотую Гильдию, чтобы, наконец, познакомиться с наследницей, твоей обворозительной невестой. Конор недовольно сжал губы и, пройдя мимо друга в направлении дворца, рякнул. «Не напоминай, не хочу даже слышать о женитьбе, тем более на сопливой девчонке!» Ревон пошел вслед за ним и, не удержавшись от подколки, сообщил. «Слышал, что девчонка до да безумия обозрает животных и ненавидит оборотней, особенно мужчин!» «Мне плевать!» — процедил Конор, не желая разговаривать на эту тему. «А также, что наследница может заморозить взглядом!» и внутри она ледяная пустышка, хотя вниз не ослепительная красавица. Наследник не выдержал и, резко повернувшись, рякнул. — Что, других тем нет? Я сегодня это и сам узнаю. — С тем и поздравляю, но по дружбе могу пойти с тобой, чтобы очаровать эту неприступную кроску, и тогда ты на время будешь освобожден от милейшей будущей жены. Коннор довольно оскалился и сказал, «Адский нор! Буду весьма признателен!» «Но потом охота!» — тут же вставил условие Ревон, не забывая, зачем он сюда явился. «А может, до бала?» — задумчиво произнес наследник черных драконов. «Слышал, на их территориях обитают сиры, притом взрослые особи». Глаза мага загорелись синим огоньком, указывая на желание немедленно отправиться на запретные территории. Драконы, впрочем, как и нектроты, любили охотиться на лошадях, на необычайно красивых и диковинных животных. Сир, обладающих ценнейшим мягким мехом фиолетовой окраски. «Тогда предлагаю отправиться сейчас, чтобы не терять время!» — предложила Ревун. «Согласен!» И друзья вошли через ворота на территорию Дворца Черной Гильдии в предвкушении будущей охоты.